Он не обручается друг к другу. Я, Джон. Я Белла. Кто ныне отдает невесту в супружество? Я, Реджинальд Уилфер, объявляю вас мужем и женой. Обряд венчания закончен. Церковный портал, навеки вечные проглотивший Беллу Уилфер, уже не мог освободить эту девушку и вместо нее выпустил на залитую веселым солнцем улицу миссис Беллу Джон Роксмит. Долго, долго стоял на ступеньках старый сыч, бывший единственным сторонним свидетелем этого бракосочетания. Будто в чуду он глядел вслед прелестной новобрачной, И у него было странное ощущение, что все это приснилось ему во сне. А Белла вынула из кармана маленький конверт и прочла вслух папе и Джону письмо. «Милая мама, надеюсь, ты не рассердишься на то, что я счастливица. Вышла замуж за мистера Роксмита, который горячо любит меня. И если я заслуживаю такую любовь, то разве лишь тем... что сама люблю его всем сердцем. Я решила не говорить о нашей свадьбе заранее, чтобы дома не вышло каких-нибудь неприятностей. Пожалуйста, расскажи обо всем папочке и передай мой поцелуй Лаве, любящая тебя дочь Белла. Постскриптум. Роксмит. Вслед за этим Джон Роксмит приклеил на Белли на письмо физиономию королевы. когда еще ее королевское величество выглядело такой милостивой, как в это благословенное утро. Ну, папочка, теперь ты спасен, и никто не съест тебя живьем.